Антагонизм народа и интеллигенции был одной из главных проблем позднего застоя. Во время перестройки вопрос был не то чтобы снят, а просто, как замечено выше, опрокинули доску с этюдом. Это не значит, что проблема перестала существовать, но тема раскола общества на две страты, не имеющие друг с другом почти ничего общего, в тогдашней литературе звучала в полный голос – Стоит вспомнить «Волны гасит ветер» тех же Стругацких, где ситуация описана буквально, или «Шута» и в особенности «Банду справедливых» Юрия Вяземского. Впрочем, и в «Тридцатой любви» Марина называет учеников пролами, а ее финальное трудоустройство на завод, приводящее к перерождению самой языковой ткани романа, выглядит именно как переход в иной мир». У советского народа и советской же интеллигенции было много вариантов сосуществования или разрыва, в том числе описанное Аксеновым, когда очередная попытка сближения кончается массовым истреблением передового класса. Разумеется, передовым классом по тем временам была интеллигенция, а никак не люмпенизированный пролетариат. Осуществился самый простой, и тот народ, и та интеллигенция перестали существовать. Есть ли у них шанс возродиться? Не думаю. Но проблема остается, поскольку она в России неистребима, и в этом, так сказать, первая актуальность аксеновской книги. Сегодня тоже слышны голоса, когда они в России не слышны, о вине образованного слоя перед необразованным, о необходимости агитировать, просвещать, вести за собой, дотягивать до своего уровня и так далее... Все это может быть очень благородно, но имеет смысл лишь тогда, когда на лицо встречное движение. Если его нет, насильственно тащить большинство к правде и тем более к свободе не следует ни в коем случае. Как вариант, следует ограничиться культуртрегерством, постепенным превращением народа в интеллигенцию, что в СССР в последние десятилетия отчасти было достигнуто благодаря всеобщему среднему образованию но и культур трегерства, сопряженная со слишком тесным контактом, приведет к предсказуемому результату, а именно к упомянутому поглощению с полным сознанием своего права на него. Аксенов честно зафиксировал разделение на две «России», ставшее явью гораздо раньше – В частности, в 1937 году одна Россия ела вторую, пользуясь для этого механизмом репрессий, запущенным совсем для другого. Даже такое упрощение всей русской жизни, как перестройка с последующим развалом страны, этого деления не отменило. Мы имеем дело не с монолитным населением, а с людьми и люденами. При этом Кодекс Чести Люденов совпадает с интеллигентским, их занимает совместный труд во имя будущего, познание, долгие и увлекательные отношения, не сводящиеся к простой физиологии. А все прочие, добровольные, радостно избравшие роль быдла, стремятся к примитивному доминированию и самым простым идентификациям по самым имманентным признакам, вроде национального». Границы, впрочем, проходят не по социальным или национальным разломам, а по более тонким силовым линиям, которые еще предстоит выяснить. Пока фактом остается одно. При такой истории, как российская, при тех механизмах власти, которые здесь работают, и той структуре общества, от которой мы никуда не можем деться, разделение народа на эти две фракции с обратной пропорцией количества и качества – остается неизбежным. Россия делится на, собственно, Россию и остров Крым. Утопия их слияния оборачивается кровавым побоищем. О причинах этого разделения можно спорить, я же рискнул бы предложить элементарное и чисто физическое объяснение. Существует процесс центрифугирования, делящий вещество на фракции с помощью центробежных сил. Поскольку вся российская история является собой довольно быстрое движение по кругу, социальные процессы в нем можно описать как центрифугирование, в результате чего оно и делится на фракции, мало чем объединенные, кроме общей центрифуги. Особенность этих фракций, однако, в том, что обратно они уже не смешиваются. Второй, не менее актуальный аспект старого романа – заключается в попытке Марлена Кузенкова преодолеть тот же роковой разлом, на этот раз между властью и обществом, и остаться хорошим для всех. Само собой, ничего хорошего из этого выйти не может. Кузенков закономерно и символично гибнет, буквально расплющенный огромной волной на столь же символичной арбатской стрелке. В свой последний вечер запутавшийся Кузенков с ужасом думает об истории, тоже как о гигантской центрифуге, как она нас всех крутит. Называет он ее не прямо, в позднесоветской прозе вообще не приветствовалась избыточная прямота, а намеком основополагающая. Но это не основополагающая идея, как думает Лучников, не тенденция, не диктатура. Это реальность, ее железная пята и костяная нога. И здесь уже, пожалуй, остров Крым становится не просто экзерсисом на вечные русские темы, но прямым пророчеством. Все интриги, интеллектуальные полемики, противостояния, замыслы и надежды – ничто перед слепой силой исторической стихии, которая смешает все карты и опрокинет расчеты. За катастрофой острова Крым грядет катастрофа общего порядка, очередная волна всеобщей разрухи. Почувствовав ее, Кузенков перестал видеть смысл в собственной карьере, в лихорадочных попытках примирить в и коммуняк, в лучниковской идее возвращения и единения. Кто увидел волну общей стихии, накатывающей на всех равно, тому уже безразлично, где находиться». Эта волна, которая расплющила Кузенкова, персонажа, в общем, ничтожного и суетливого, вроде Юфа Смилдищего из «Рандеву», скоро накатила и на весь мир, смятя сначала СССР, а потом серьезно потрепав и Запад. От СССР остались руины, на которых копошатся паразиты. По сравнению с этими руинами привлекателен даже образ империи зла. Что останется от Запада? Посмотрим. Наконец, некоторую загадку для исследователя представляет сам образ Лучникова-Среднего, обычный, казалось бы, аксеновский супермен, сочетающий интеллект с отвагой, амачизм с нежностью. Между тем, из всех этих байронитов, как именовал их сам автор, именно Лучников самый, пожалуй, непрописанный и неясный. Мы почти ничего не знаем о грозной силе, заставляющей его делать все возможное и невозможное для объединения Крыма с Россией, народа с интеллигенцией, творцов и героев со злобленным быдлом, добровольно выбравшим свой образ и участь. В тяге Лучникова к Большой России есть нечто физиологическое. Он не только разумом, но всем телом ощущает свою беспочвенность, неполноценность. Ему мало всего мира, ему Россию подавай для полной самоидентификации. Ситуация оторванности от корней для него непереносима. Между тем все надежды Аксенов возлагает на космополитов, для которых эта ситуация не просто естественна, но необходима. Положительные герои его романа «Те, за кем будущее» — татарский буддист Мастафа, Неутомимый беглец отовсюду Бен Иван, да и Лучников-младший, чудом спасшийся, вполне устраивают автора. Аксенов не без удовольствия описывает культуру Яки, иронически, но любовно восстанавливает внутренние монологи третьего поколения вревокуантов, и здесь делает самый главный и самый, пожалуй, горький вывод этого романа. В этом и заключается его пророческая суть. Возвращение к корням невозможно». Домой возврата нет. Пытаясь вернуться к Архаике, обожествляемой, кстати, самым омерзительным персонажем романа Русапятом Соколовым, мы не просто выродимся, мы обречем себя на варварство. Тем, кто оторвался от почвы, нельзя пересаживаться на нее снова». Прирасти нельзя, можно столкнуться, врезаться на смерть, утратить новую идентичность и не обрести прежний. Лучниковский порыв, самоубийственный по сути, превращает этого героя в изгоя аксеновского мира. Все прочие устремлены к будущему, а этот жаждет срастить расколотое прошлое. Пожалуй, только ген стратофонтов из редких земель по Лучниковски заблуждается, веря в свою миссию, но Лучниковских попыток срастись с собственным прошлым уже не предпринимает. А Сынова превращается в классического аксеновского человека и уплывает неведомо куда, в те же дали, в которые улетел у Стругацких Тоева-Глумов. Туда ему и дорога. Люденам нет пути к людям — В этом есть своя трагедия, но она несоизмеримо меньше той, что описано в острове Крым. Уплывающее поколение потомков — вот главный итог двух великих романов Аксенова. Улетающий сверхчеловек, которому пора проститься с тоской по корням и колыбели. И если даже это такая большая колыбель, как Россия, Бог с ней совсем